Может показаться, что готовность Павла отправиться в военный поход противоречила его теоретическим воззрениям о надобности для России длительного покоя. Вспомните рассуждение о государстве вообще. Конечно, противоречило. Как всегда противоречат друг другу всякое «вообще» и всякое «в частности». Вообще, Павел был против гигантомании Екатерины, против разорения страны рекрутскими наборами, делавшимися для ведения новых войн, против греческого проекта, в котором его имени отводилось только скромное место в отечестве его второго сына, против перекоса международных отношений России, влекущего за собой распад альянса с Пруссией. Это так. Но в частности, Ему необходимо было хоть как-то поддерживать свою царственную репутацию в собственной душе, в глазах будущих подданных, в мнении Европы. О присутствии наследника в рядах армии, присоединяющей Крым, написали бы в своих депешах из Петербурга все европейские посланники и сообщили бы все европейские газеты. Таким образом, хоть косвенно, но слава крымского могущества Екатерины и Потемкина осенила бы и его имя. О своей репутации, о том, чтобы его имя присовокуплялось к победным реляциям и торжествам, он думал очень серьезно. В том было нечто трогательное, если смотреть сочувственным взором. Так дети, еще не знающие правил этикета, требуют, чтобы окружающие смотрели только на них и занимались только с ними. Понятно, что когда так ведет себя взрослый человек, становится не по себе. Вот анекдот. В 1780 году директор Петербургского театра Василий Иванович Бибиков к очередным торжествам захотел представить на сцене какую-нибудь новую пьесу, прославляющую «Деяния Екатерины», и попросил одного начинающего автора срочно что-нибудь сочинить. «Недавно пред тем случилось», — вспоминал впоследствии этот автор, «что взятый в плен русский солдат, проданный турками-алжирцам, написал оттуда к императрице письмо, прося о выкупе его из неволи. Она послала некоторое число денег с тем, чтобы не только солдат сей, но и другие находящиеся в неволе христиане были выкуплены. Бибиков счел за приличное сей щедрый поступок ее прославить. Он уговорил меня — я был тогда в морском кадетском корпусе офицером, написать маленькую на сей случай драму под названием «Невольничество». Дают ее, назначая собранные на то деньги, употребить на выкуп людей, сидящих за долги в темнице. Поутру в день представления великий князь Павел Петрович, наследник престола, посылает некоторое число денег с извещением, что он сам будет в театре. Между тем, в обыкновенное время, то есть за несколько минут до поднятия занавеса, я прихожу в директорскую ложу. Бибиков, озабоченный ожиданием великого князя, вдруг, оборотясь ко мне, сказал, «Ах, что мы сделали?» «Что такое?» — спросил я, удивясь. «Как же!» — отвечал он. «В драме прославляются дела императрицыны, а о великом князе не сказано ни слова». Он побежал было к Дмитриевскому, игравшему главную роль, убедить его, чтоб он хотя в промежутках прибавил от себя что-нибудь в честь его высочеству. Но в то самое время великий князь приехал, и пьеса тотчас началась. Последствия времени показало мне, что беспокойство Бибикова было не без основания. Великий князь крайне был мною недоволен». Я не только слышал это от людей, но и сам собою изведал. К нему ежедневно повещали морских офицеров на дежурство. Я вскоре после того повещен был в первый раз. Он вышел и, узнав о имени моем, спросил, не тот ли это, который сочинил драму? Ему сказали, тот самый. Он взглянул на меня весьма сурово, и во весь день, проходя мимо меня часто, не удостоил ни одним словом. Судите, каково человеку при такой гордыне терпеть смиренную безвестность среди уютных комфортов домашнего быта. Тихие радости и спокойствие душевное не могут насытить душу такого человека. Он все скучает и томится, как не мани его тенистая роща, как не свети ему мирное солнце. И лишь только началась новая война с Портой в 1787 году, он опять захотел ехать в армию. И, наконец, в 1789 все-таки добился своего. Попал на поле боя во время Шведской войны. Впрочем, в этих случаях особенного противоречия между «в общем» и «в частности» не было. Ибо та и другая война, наверное, мыслились Павлом «войнами справедливыми и законными». Не мы их начали, и, соответственно, участие в таких компаниях Павел должен был понимать как праведное дело по обороне Отечества. Тут он был последователен и логичен. Согласно этой своей логике, во время последнего раздела Польши, когда Суворов давил польское сопротивление, или при начале персидского похода в 1796 году, Павел ни о каком своем участии в войне не заикался. Впрочем, тогда, в середине 90-х, ему грозило отлучение от наследства, и любое удаление из Петербурга было чревато переворотом. Посему отсутствие у Павла желания отправляться в поход против персов или поляков происходило не только от его представления о справедливости или несправедливости войн. Мы не исключаем, что если бы, например, Персидский поход сулил Павлу Славу Александра Македонского, в его понятиях о справедливости вообще, сама собою сделалась бы поправка на необходимость скорейшего частного решения территориальной принадлежности за Кавказье. Таковы условия политической истории. Право лучше разводить цветы. Участие в военном походе волонтерам – то есть без командных полномочий, не только жест отчаяния, это еще надежда на разделение командных полномочий. Именно поэтому Екатерина сделала все возможное, чтобы не пустить его на турецкую войну и постаралась поскорее вернуть с войны шведской. Она видела, как ему хочется совершить что-то самостоятельное и твердо знала, что первый же его самостоятельный поступок будет неправильным, создаст какие-то помехи, затруднения и проблемы. Он непременно понял бы всякое дело на какой-то свой лад и сделал бы всё не так, как надо». В отличие от Орлова, Потемкина, Безбородка и многих-многих других, чьи советы Екатерина с охотой принимала и на чью неукоснительную исполнительность могла рассчитывать, зная, что они даже если предпримут что-то на свой страх и риск, это не помешает общему ходу дела. Так вот, в отличие от них, сын мог только навредить. Она видела, что он ее не понимает, что он ей не доверяет, что он ее только смиренно терпит, и что, стоит дать ему волю, он сделает прямо наоборот тому, как следует. Она избрала, в конце концов, тот домостроевский способ обращения с сыном, согласно которому глава семьи лучше знает, что надо младшим, и на все инициативы, выходившие за пределы Павловского и Гатчины, либо отвечала «нет», либо откладывала исполнение этих инициатив до неопределенного будущего. Естественно, при таких отношениях и сама она не могла добиться, чтобы сын сделал что-то по ее плану, иначе, чем с помощью тонких политических действий. Именно прибегнув к таким действиям, ей удалось расстроить визит сына и невестки в те страны, с которыми в будущем Екатерина рассчитывала союзничать.